царство демонов. В храме единства среди пяти алтарей восседал молодой прислужник. Его наградили за службу, разрешив провести у священных алтарей медитацию, помыслить о владыке, о предках и создателях. Сидя на коленях и опустив голову в поклоне, он дышал тихо и спокойно, слыша, как у каждого алтаря горит пламя. Но среди пяти алтарей был тот, что давным-давно потух – алтарь теней, Еще три тысячи лет назад, когда исчез главный наследник, дом теней пал. В этот день во всех алтарях потухло пламя. Больше некому было властвовать над тенями. И те обрели свободу. Но вот минуло три тысячи лет. Тени заскучали. Больше никто не боялся их силы. Не пугало ни демонов, ни людей их власти тайны. Тени ослабли. Без наследника они были не так могущественны, не так сильны. Но сегодня... Спустя три тысячи лет в чаше алтаря теней вспыхнул огонь. Невероятное пламя взметнулось к каменному потолку, едва не сдув огни соседних алтарей. «Владыка!» — от испуга прислужник отпрыгнул назад, шлепнувшись на задницу. В очертании черного пламени он увидел тысячи призраков. Огонь тут же стих. «Теперь в чаше горело мерное пламя, как и у всех алтарей». Прислужник храма же, покинув постройку, мчался к старейшинам, выкрикивая то, во что сам с трудом мог верить. — Дом теней! Дом теней возродился! Дом теней!